Глава шестьдесят девятая. «Не люблю, когда мной играют», — покривился Деккер. Вместе с Ланкастером Марсом они сидели в приемном покое больницы Траммела, где Митц и Гардинер поместили в интенсивную терапию. Как и в случае с Рэйчел Катсу, ее комната круглосуточно дежурила вооруженная охрана. Надежда на поправку соседствовала у врачей с беспокойством, каково будет ее психическое состояние после прихода в себя. Один из них сказал, «Препарат, который она приняла при передозировке, может крайне разрушительно подействовать на определенные участки мозга, связанные с памятью». «Прекрасно», — мрачно усмехнулся Деккер, «особенно учитывая, насколько для нас важно именно это свойство». Ланкастер сообщила, «Брошенную машину Брэда Гардинера мы нашли примерно в трех километрах от его дома. Вероятно, его там подхватили и повезли куда-то еще». «Мне и в голову не приходило, что ее муж может быть ко всему этому причастен», — горестно воскликнул Деккер. «Все эти годы играть роль?» — подъявился Марс. «Вот это постоянство, скажу я вам». «Соглашусь», — отозвалась Ланкастер. «И это при общем ребенке». «Нельзя сказать, что этот парень не любил ее или не хотел на ней жениться и завести ребенка», — сказал Деккер. Но никакая другая причина исчезновения, кроме страха быть разоблачённым, мне не идёт в голову. «Тут уже пахнет не просто отмыванием денег», — сказала Лонкастер. «Надо разузнать о брейди Гардинере по максимуму». «Я уже начала копать», — сказала Лонкастер. «Получил образование в Ильнойсе. Сюда переехал лет 15 назад. Сменил ряд работ, но все в финансовом секторе. Сейчас специализируется на элитном рынке размещения акций». «Митса мне об этом немного рассказывала. Она называла это хай платформой трудоустройства». «Совершенно верно», — подтвердила Лонкастер. «Очевидно, он не делает ставку на людей с низкими доходами, а фокусируется на финансах, юриспруденции, хай-теке, производстве энергетики и тому подобных областях. Там крутятся большие деньги, а он собирает большие комиссионы». «Удивительно, как он зацепился с Митсы», — сказал Деккер. «Ты в самом деле полагаешь, что все это было подстроено после тех убийств 13 лет назад?» «13 лет назад она за него замуж не вышла. Ей нужно было пройти через свой большой передел. Она призналась, что в этом ей помогла Кац, а затем появляется Гардинер, женится на митце У них рождается ребенок, и все в шоколаде. «Кстати, Гардинер прибыл в этот район примерно в то время, когда Дэвид Кац открывал свой американский гриль», — указал он Кастер. «Верно. Митса говорила, что о ее прошлом муж ничего не ведает. Получается, она или лгала, или не знала, что ее брак мог быть подстроен?» «Если так, то зачем было идти на все эти ухищрения, давать Митсе шанс на другую жизнь?» «Недоуменно спросил Ланкастер». «Она им помогла, обвинив своего отца в злодеяниях, и ее решили взять в обойму, а заодно и в узду». Но Ланкастер с сомнением покачал головой. Если они боялись, что она может заговорить, то почему нельзя было просто от нее избавиться? Эти люди, похоже, запросто решают свои проблемы через насилие. К тому же не похоже, чтобы она была заметным игроком в том, что они делают. Возможно, они боялись, что еще одно скорое убийство вызовет подозрение. Люди почуют неладное и начнут копать. но ну, а поскольку убийцей назначили Мэрила, никто никуда больше не смотрел. Я знаю, это лучше других». «И это, по всей видимости, до сих пор работало», — сказал Марс. Деккер задумчиво ответил. «И вот теперь с Гардинером и Катс в загоне мы можем узнать, что же действительно происходит». «Хотя кац несмотря на заверения врачей, все еще не очнулась, а Гардинер до сих пор в опасности», — сказал Ланкастер. «К тому же доктор откровенно сказал о состоянии ее памяти, если она придет в себя. Неизвестно, можем ли мы положиться хотя бы на одну из них». Согласен, ответил Деккер. Сейчас эпицентр для нас это гриль. Мы должны выяснить что-то внутри. Это прекрасно, но к поиску этого подземелья нас никто на дух не подпустит. Для оснований никаких нет, заметила Лонкастер. Можно вежливо, по-доброму попросить, предложил Марс. Деккер покачал головой. На это Билл Пейтон будет вправе сказать, что единственный человек, который может должным образом удовлетворить эту просьбу, сейчас лежит без сознания в больнице. «Если же мы дадим такую наводку, он будет в курсе всех наших намерений, что крайне нежелательно». Этот парень показался мне весьма скрытным. «Так что же делать?» — спросил Марс. Деккер посмотрел на Ланкастер. «Ты проверил отпечатки Пейтона?» «Да, результат нулевой. В системе его нет. То, что за ним нет криминального прошлого, еще ничего не значит. Мы можем копнуть его глубже, попытаться выяснить его прошлое, чем он занимался до приезда сюда». «Можем, только не знаю, куда это нас выведет. Если его нет в системе, то составить профиль будет трудновато. По стране Биллов Пейтонов знаешь сколько?» «Да, сам недавно поискал в сети и утомился. Но мы должны как-то найти ту тайную комнату», — сказал Деккер. «Согласна. Только не знаю, как это можно сделать. Если очнется Кац, можно будет получить ее согласие». «Можно-то можно, но когда?» — усмехнулась напарница. Тогда нужно попробовать что-то еще, упор стал Деккер. Это понятно, но что именно? До этого момента мы только реагировали, а нас водили за нос. Мне это порядком надоело. Тогда что? Давай хоть раз дернем их за цепь.